Глава тридцать восьмая. Качели. Эва помыла тарелку Келли после обеда и поставила ее в сушилку. Отодвинув в сторону вазочку с букетом желтых ноготков, она невидящим взглядом уставилась в окно, бездумно наблюдая за водами узкой реки, несшимися под мостом и мимо лужайки с большим дубом в центре. Ветра в этот день не было, и он не мог раскачивать качели, подвешенные на крепкой толстой ветви дуба. но Эва слишком ушла в себя и ничего не замечала. Гейб отправился в Элфракомп почти сразу после того, как ушел полицейский, и Эва, оставшись в доме в компании одной только Келли, чувствовала себя неуютно. В данный момент ее младшая дочь находилась в большом холле, играя с куклами на нижних ступенях лестницы. Оттуда раздавался ее голосок. Келли что-то объясняла своим лупоглазым подружкам, вызывая материнскую улыбку, и эти звуки действовали успокаивающе. Слово привидение не слишком много значило для Келли, потому что она видела привидения лишь в мультфильмах, ведь Каспер и прочие смешные фантомы вроде Скуби-Ду вовсе не страшные. Она была слишком мала для того, чтобы задумываться, как и почему умершие люди могут преследовать живых. Она просто воспринимала их как само собой разумеющееся. Как это прекрасно быть такой нетребовательной, думала Ева, и ничуть не беспокоиться из-за явлений, которые приводят в недоумение взрослых. Келли, похоже, забыла даже о чёрном человеке, которого видела в углу спальни совсем недавно ночью. Мамуля? Ева резко вернулась к действительности, отвернувшись от окна, она увидела в дверях кухни дочурку. Та да, малышка: "Могу я пойти поиграть на улице? Солнышко светит". "Да, но там сыро, трава мокрая", возразила мать и мысленно добавила: "И дикати чёт слишком близко". "Ну, пожалуйста, мамуля, можно мне покачаться на качелях, а? Ты бы меня немного раскачала", Келли умоляюще сложила вместе ладони. Эва чувствовала, им обеим не помешал бы глоток свежего воздуха после утренних нервотрёпок. Та мы же Келли заслуживала особого внимания. Ладно, только я возьму полотенце. Вытруем сиденье качелей, и мы погуляем недолго, минут 10, хорошо? А потом почитаем вместе. А я могу сама выбрать книжку. Нет, пожалуй. Я хочу, чтобы ты сегодня попробовала справиться кое с чем посложнее. Келли состроила гримасу, но тут же её личико снова просияло. Надень тёплые ботинки, а я достану твоё пальто. На улице довольно холодно. Хорошо, мамуля. Келли умчалась в холл, где на вешалке у двери висели пальто и шляпы, а в стойке стояла обувь, и вытащила свои веллингтонские ботиночки. Они были ярко-зелёными с белой отделкой. Через пару минут мама и дочка вышли из дома. Эва рассматривала пенящуюся реку. Вода в ней была мутно-коричневой, как будто река размывала берега где-то выше по течению. Несмотря на то, что в этот день дождь не шел, река выглядела вздувшейся и разъяренной. А если она выйдет из берегов, зальет ли крикли холл, как это было много лет назад? Двое детей, проникших в дом, рассказали полицейским про холл, залитый водой. Неужели сам дом породил все эти образы? Неужели толстые стены помнят, как однажды здание наполнилось водой? Могут ли камни и звездка Хранить воспоминания это кажется невозможным, но слишком уж много странного произошло с тех пор, как их семья приехала сюда. Эва всегда сомневалась в своём собственном отношении к паранормальным явлениям. Она не могла сказать точно, верит ли она в то, что события, отрицавшие здравый смысл, происходят на самом деле. А теперь её неуверенность ещё больше возросла. Если её потерянный сын мог связаться с ней телепатическим образом, то почему нет других знаков? Всего одно мгновение и ничего больше. Вера Эвы начинала истаивать. Приятно ощущать солнечные лучи на своей спине, хотя это и было лишь слабое тепло, да и солнце выглядело как-то водянисто, как будто отцвело за прошедшую неделю от неиссякаемого дождя. Позади Эвы Кейли раскачивалась взад-вперёд на вытертых досуха качелях. Её маленькие пальцы обхватили ржавые звенья цепи. Голос, полон восторга, Эва сама качнула её для начала как можно сильнее, а потом предоставила качели самим себе, лишь время от времени подталкивая, чтобы те не остановились. Малышка откинулась назад и дрыгала ногами, чтобы поддержать движение. Ева становилось легче от того, что она слышала радостное уханье Келли, когда качели падали вниз и хихиканье, означавшее, что теперь малышка взлетает вверх. Мамуля, подтолкни ещё, сильнее, потребовала Келли, но Ева приложила лишь столько усилий, сколько требовалось для сохранения ритма. Довольная тем, что Келли вполне справляется с раскачиванием сама, Ева отступила назад, улыбаясь радостно верещащей дочери. Потом, углубившись в собственные мысли, отвернулась и отошла к реке. Её взгляд блуждал между беспокойными волнами и противоположной стороной лощины: высокий склон, всплошь заросший деревьями и кустами, а часть ещё зелёными, а часть золотисто-коричневыми. Криклихол расположился в прекрасном месте, но из-за своей архитектурной примитивности или точнее сказать, уродливости не вписывался в естественное окружение. Ему и пытаться не стоило. Эва глубоко вздохнула, наслаждаясь прохладным воздухом, освежающим мысли. И в мгновение, на одном мгновении почувствовала подъём духа. Она почти что вновь обрела надежду. И тут краем глаза Эва что-то заметила, взглянув вниз по течению. Она увидела большую серую цаплю, севшую на блестящий от воды камень вросший в берег реки, и теперь длинный клюв птицы повис над волнами. Птица была нескладная, но крупная, длинноногая. Она, пожалуй, могла бы перейти речку вброд в мелком месте, если бы сейчас вода не прибыла. Но теперь цапли только и оставалось, что ждать, когда рыба подплывёт поближе. Эва зачарованно следила за цаплей. Ей показалось, что даже воздух наполнился напряжённым ожиданием, пока птица с изогнутой шеей почти касалась длинным клювом бурлящей воды, готовая нанести удар. Вот шея цапли напряглась и и в этом мгновении испуганный визг Келли заставил Эву резко оглянуться, чтобы посмотреть, что напугало малышку. И снова краем глаза Эва заметила нечто, некое движение. или ей почудилось, будто она заметила, потому что там не было ничего, только белая тень, которой там не должно быть. Келли продолжала кричать, и Эва с ужасом увидела свою дочь высоко в воздухе. Цепи качелей на миг оказались почти параллельно земле, потом качели понеслись вниз, двигаясь быстро, слишком быстро. Келли изо всех сил держалась за цепи, ее крик звучал непрерывно, Я вальнула вперёд, когда качели снова достигли высшей точки, теперь уже по другую сторону дубового ствола. Келли в этот момент сидела к ней спиной, её волосы раздувало ветром, короткие ножки колотили в воздух в попытке остановить полёт. Качели понеслись вниз, и я вождала, раскинув руки, готовая схватиться за цепи и остановить безумные колебания. Но сила взбесившихся качелей оказалась куда больше, чем ожидала Эва. Её руки отбросило тяжёлым деревянным сиденьем, оно ударило в подбородок, отшвырнув назад. Ноги Эвы потеряли опору, и она упала на землю, а качели снова унесли Келли вверх. Эва успела заметить побелевший от страха лицо дочери. Качели начали обратный путь вниз, и Эва, пытавшаяся встать на ноги, Должна была пригнуться, чтобы избежать нового удара. Сиденье взлетело так высоко, что Келли почти уже соскользнула с него спиной вперёд и не упала лишь потому, что изо всех сил ухватилась за цепи. Всё выглядело так, будто качели подталкивали сильные невидимые руки, заставляя их качаться слишком высоко и слишком быстро. Эва выпрямилась и снова приготовилась для броска. на этот раз встав так, чтобы не очутиться на пути качелей. Она протянула вперед руки, слегка согнув пальцы, готовая схватить сидение, когда оно будет рядом. Сидение ударило Эву по ладоням. Келли визжала, не умолкая. Ее бледные личико заливали слезы, но Эва уже не пыталась удержать качели. Она теперь просто замедляла их ход. В следующий раз она использовала тот же прием, и, подставив ладони, заставила качели частично потерять инерцию. Еще один взлет, и теперь уже Эва сумела обхватить рукой талью Келли, а другой рукой схватить цепь. Это сработало. Качели дернулись, цепи почти скрестились, остановленные телом Эвы. Эва пошатнулась, стаскивая Келли сиденья, и они вместе рухнули в мягкую влажную траву. Упав, Эва мгновенно обессилела Келли, а Келли распласталась на ней. «Зачем ты меня так сильно раскачала, мамочка?» — жалобно спросила Келли, пока Эва пыталась восстановить дыхание, и повторила вопрос, захлебывая слезами. «Но я... но я тебя не раскачивала?» — умудрилась ответить Эва, одновременно пытаясь сесть в траве и пристроить Келли на коленях. «Я остановила качели». Нет, раньше. Ты подтолкнула меня раньше. Я взлетела слишком высоко, Мамуля. Я испугалась. Эва прижала к себе дочь и посмотрела на качели, раскачивавшиеся едва заметно, как будто жизнь покинула их.